непропорциональное наказание. Восьмая поправка также требует, чтобы наказание было соразмерно преступлению. В качестве примера, когда Верховный суд признал наказание чрезмерно суровым для совершённого преступления, можно привести дело Коккер против штата Джорджия, том 433, Верховный суд США, страница 584, 1977 год. В 1974 году Эрлих Энтони Кокер, сбежав из тюрьмы, где он отсиживал срок за убийство и изнасилования, киднэппинг и вооружённые нападения, проник в дом супружеской четы, изнасиловал жену, похитил машину и на ней скрылся, прихватив с собой женщину, которую вскоре отпустил. За эти преступления суд штата Джорджия приговорил Кокера к смертной казни. В результате апелляции дело дошло до Верховного суда США, который постановил 7 голосами против 2 что смертная казнь явно не соответствует преступлению, которое совершил Кокер. Верховный суд отметил, что Джорджия является единственным штатом, чей закон позволяет подвергать насильников взрослой жертвы наказанию в виде смертной казни. Поскольку изнасилования не сопровождалась смертью жертвы, Верховный суд признал, что в данном деле смертная казнь как наказание не соответствует степени общественной опасности содеянного. Ещё в конце XIX века в деле Кемлера, том 136, Верховный суд США, страница 436, 1890 год, Верховный суд постановил, что смертная казнь на электрическом стуле не нарушает восьмую поправку, поскольку не предполагает, что процесс умерщвления будет длительным и мучительным, как, например, колесование или распятие. У Уильям Кемлер был сыном немецких иммигрантов. Школу он бросил в 10 лет, так и не выучившись читать и писать. Оба родителя были алкоголиками и рано умерли. У Уильям тоже был нервный душен к алкоголю. Очевидно в состоянии сильного опьянения он топориком убил свою гражданскую жену Матильду Зиглер, за что был судим, признан виновным и приговорён к смертной казни при помощи нового прибора, называемого электрический стул. Кемлер был первым преступником в США, казнённым на электрическом стуле. Он также был первым, кто в свою защиту выдвинул аргумент, что такой вид казни нарушает восьмую поправку. Как показала жизнь, и вернее, смерть, Кемлер был прав. Его собственная казнь была поистине гротескной. После 17-секундного электрического разряда врач смотрел Кемлера и объявил его мёртвым. Как раз в это время Кемлер застонал, и кто-то закричал включить ток. Через 2 минуты комната наполнилась дымом и запахом горелой плоти. Два свидетеля упали в обморок, нескольких стошнило. При исполнении смертного приговора с помощью электрического стула заключённого кожаными ремнями привязывают к стулу. Ремни крест-накрест идут через грудь, бёдра, ноги и руки. Затем один медный электрод подсоединяется к ноге, а другой к шлему на голове заключённого. На лицо надевается кожаная или тряпичная маска. Затем палач нажимает на кнопку, и заключённый получает первый разряд током от 1700 до 2400 В, который длится от 30 секунд до 1 минуты. Голова и ноги заключённого начинают при этом дымиться. Доктор осматривает заключённого, чтобы удостовериться, что он мёртв. Если нет, то пропускается ещё один разряд, а если необходимо, то ещё один. Для Этель Розенберг которую вместе со своим мужем Джулиусом передала секрет атомной бомбы СССР, потребовалось 5 разрядов. Самая длинная экзекуция на электрическом стуле длилась 19 минут. Такая казнь зрелище крайне неэстетичное, хотя есть ли эстетичная казнь? Часто сопровождающаяся рвотой, мучией спусканием дефекации, закипанием внутренних органов, температура тела поднимается почти до 60° по Цельсию и даже выпадением глаз. При этом свидетели казни отмечали ужасный запах горелого мяса и громкий треск в течение всего периода казни. Я описал казнь на электрическом стуле для того, чтобы вы могли составить собственное мнение об уровне её жестокости. Верховный суд однако не нашёл казнь на электрическом стуле чрезмерно жестокой или необычной. Удивительно то, что и электрический стул, и смертельный коктейль Были изобретены как раз для того, чтобы сделать казнь быстрой и приносящей как можно меньше страданий. Изобретатель лампочки и многих других полезных приборов Томас Эдисон поддерживал смертную казнь на электрическом стуле как быструю и гуманную. Правда, его компания участвовала в тендере на исполнение первой смертной казни на электрическом стуле. Советую вам посмотреть на эту тему замечательный фильм Зелёная миля. Франко Дарабонта с Томом Хэнксом в главной роли. В 1999 году этот фильм был удостоен премии Оскар как лучший фильм года. В 2008 году Верховный суд штата Небраска вынес определение, что казнь при помощи электрического шока нарушает конституцию штата Небраска, запрещающую чрезмерно жестокие и необычные наказания. Штат Небраска был единственным, где электрошок был обязательным видом смертной казни. Ещё 9 штатов хотя разрешают этот вид казни, но уже много лет не применяют его: Алабама, Арканзас, Вирджиния, Иллинойс, Кентукки, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси и Флорида. На сегодняшний день почти все казни осуществляются путём инъекции смертельного коктейля. Если проанализировать решения Верховного суда по делам, касающимся восьмой поправки, то назвать их последовательными будет весьма трудно. С одной стороны, в 1942 году Верховный суд признал закон штата Алахома о стерилизации слабоумных и преступников-рецидивистов противоречащим восьмой поправке. Дело Скиннер против штата Алахома. Том 316, Верховный суд США, страница 535, 1942 год. С другой, за 15 лет до этого он признал закон штата Вирджиния о стерилизации умственно отсталых больных стационарно находящихся в специальных учреждениях допустимым. Дело Бак против Бел, том 274 Верховный суд США, страница 200, 1927 год. Применяя тест стандарты приличия, сформулированный в деле Тропа, Верховный суд нашёл приличным разрешить казнь шестнадцатилетнего подростка, признанного виновным в убийстве Поскольку, как показывает анализ законов разных штатов, в стране существует консенсус по поводу допустимости применения смертной казни к подросткам данного возраста. Дело Стэнфорд против штата Кентукки, том 492 Верховный суд США, страница 361, 1989 год. Точно так же Верховный суд, рассмотрев дело Пенри против Лина, том 492 Верховный суд США, страница 302, 1989 год, не признал к противоречащим восьмой поправке смертный приговор, вынесенный умственно отсталому Пенри, совершившему убийство. Правда, Верховный суд отправил дело обратно в суд нижней инстанции, на том основании, что присяжные не получили от судьи инструкции что они могут при вынесении наказания учесть тот факт, что умственное развитие Пенри соответствовало уровню семилетнего ребёнка. В части непропорциональности наказания преступлению на ум сразу приходят дела из штата Калифорния, где действует закон под названием три удара и ты выбываешь из игры. Суть его в том, что каким бы ни незначительным ни было третье преступление, оно будет классифицироваться как тяжкое. И обязательным наказанием за него будет пожизненное тюремное заключение. Самым заметным по этой теме было дело Локьер против Андрейда. Том 538 Верховный суд США, страница 63, 2003 год. В двух разных эпизодах Андрейд украл из магазина К-Март видеоплёнки на общую сумму 153 доллара. Был пойман, судим и признан виновным. Наказание получил самое суровое пожизненное тюремное заключение с правом досрочного освобождения через 50 лет. Сами по себе эти преступления квалифицировались бы по уголовному закону штата Калифорния как мелкие кражи, наказание за которые не превышает одного года тюремного заключения. Однако, поскольку Андроид до этого был дважды признан виновным в совершении преступления три кражи со взломом, То обвинения в совершении мелкой кражи включали в формулировку тяжкие преступления felony, за которые полагается больше года тюремного заключения. Ни одна из краж со взломом не включала элемент насилия, хозяев дома не было, Андрет не был вооружён. За эти преступления Андрет отсидел в тюрьме 2,5 года. Необходимо пояснить, что термин кража со взломом burglary В американской юриспруденции предполагают незаконное проникновение в помещение, даже если в результате ограбления была совершена мелкая кража. Парадокс заключается в следующем: для того, чтобы две последние мелкие кражи превратились в тяжкое преступление, предыдущее преступление должно было квалифицироваться как имущественное, то есть принадлежать к той же категории, что и первые 3. Кража со взломом, естественно, является преступлением, направленным против чужого имущества, а не личности. Если бы первыми преступлениями были убийство или изнасилование, то за последние две кражи Андроид получил бы максимум 1 год тюремного заключения. Но, к великому сожалению, Андроида все преступления были направлены против имущественных интересов других лиц или компаний. Когда Андрайд был осуждён на пожизненное тюремное заключение в 1996 году, ему было 37 лет. На досрочное освобождение он может претендовать в 2046 году в возрасте 87 лет. В результате апелляции дело попало на рассмотрение в Верховный суд США, и с минимальным перевесом голосов 5:4 Суд постановил, что пожизненное тюремное заключение с правом на досрочное освобождение через 50 лет не является жестоким и необычным наказанием, и, следовательно, не нарушает восьмую поправку. За большинство решений писала судья Сандра Дей О'Коннор. Ещё за 20 лет до дела Андре до Верховный суд в деле Солем против Хелма, том 463, Верховный суд США, страница 277. 1983 год сформулировал тест из трёх частей для определения непропорциональных, а следовательно, жестоких и необычных наказаний. Согласно этому тесту, суд должен первое сравнить тяжесть преступления и суровость наказания. Второе проанализировать наказание за другие преступления в том же самом штате. Третье проанализировать наказание за те же самые преступления в других штатах. Верховный суд не раз подтверждал эту формулу в последующих решениях. Поэтому крайне удивительно, что судья О'Коннор этот текст вообще не упомянул в своём решении, хотя именно он и должен был определить, нарушало ли наказание определённое Андридо восьмую поправку. И это при том, что дела Андридо и Хельма изобилуют совпадениями и аналогиями. Обоим было примерно 35-37 лет, когда они были приговорены к пожизненному заключению. Оба совершили первые преступления примерно за 15 лет до решающего преступления, и у обоих первыми преступлениями были ограбления домов без какого-либо там насилия. Оба были приговорены к пожизненному заключению за мелкие имущественные преступления. Хельм за то, что выписал чек на сумму 100 долларов, хотя банковского счёта, связанного с этим чеком, не существовало, а Андреид за кражу видеоплёнок на 153 доллара. Тем не менее, судья О'Коннор разницу между этими делами нашла, и заключалась эта разница в том, что Андрейд мог подать петицию о досрочном освобождении через 50 лет, в то время как у Хелмета такой возможности не было вообще. Судья также нашла сходство между делом Андрейда и делом Раммель против Эстель, том 445, Верховный суд США, страница 263, 1980 год, в котором Уильям Джеймс Раммель Был приговорён к пожизненному заключению за три кражи на общую сумму в 230 долларов, совершённые за пятнадцатилетний период. В том деле Верховный суд признал право штата Техас бороться с рецидивистами, неспособными вести законопослушный образ жизни самыми суровыми методами. В деле Раммыл Верховный суд также отметил, что штат Техас поощряет хорошее поведение заключённого, что даёт Раммылу возможность подать петицию о досрочном освобождении через 12 лет. А раз он не обречён провести остаток своей жизни в тюрьме, то и определённое ему наказание не является жестоким или необычным. Итак, согласно анализу судьи О'Коннор, раз заключённый рано или поздно может досрочно выйти из тюрьмы, то пожизненное тюремное заключение с правом досрочного освобождения, когда бы такое освобождение ни произошло, не является неконституционным. продолже этот анализ об абсурду. Всё, что нужно сделать штату, чтобы исключить аннулирование его приговора к пожизненному тюремному заключению вышестоящим судом, это предоставить заключённому право подать петицию о досрочном освобождении хоть через 100 лет. Такая возможность должна вполне удовлетворить судью О'Коннор и других четверых судей, которые с ней согласились. Обсуждение мудрый ли или хотя бы разумен Закон, особенно сурово карающий рецидивистов даже за мелкие преступления, лежит за пределами этой книги. Скорее это вопрос для пенологов. Есть много исследований на тему эффективности закона "три удара и ты выбываешь", в которых сравнивалась статистика преступлений в графствах, где этому правилу следовали неукоснительно, и там, где на мелкие рецидивы закрывали глаза. Никакого различия в тенденциях обнаружено не было. Если преступность падала в суровых графствах, то она также точно падала и в мягких. Затраты на содержание одного заключённого приводились выше. Возьмём среднюю цифру в 30.000 долларов в год. При средней продолжительности жизни американцев, превышающей 80 лет, есть все шансы, что Андред и Рамель отпразднуют как минимум своё восьмидесятилетие в тюрьме. Это 45 лет заключения. Это больше миллиона долларов на брата, гораздо больше, если учесть даже минимальный рост цен. Итак, налогоплательщики штата выложат минимум 2 миллиона долларов на содержание двух мелких воришек, укравших около пары сотен долларов каждый. Но Верховный суд не расподчёркивал, что соображения экономической эффективности не играют роли при определении конституционности того или иного закона. Изменить существующие законы или принять новый является прерогативой законодательного органа каждого штата. Если население какого-то штата через своих выбранных в законодательный орган представителей решает бороться с рецидивизмом даже на самом низшем уровне, то значит так тому и быть. В конце концов это его население, деньги будут уходить на пожизненное содержание мелких правонарушителей. Главное, чтобы у этих правонарушителей был шанс выйти на свободу хоть когда-нибудь, хоть через 100 лет. Разумеется, при хорошем поведении.